Фараон пророчествует. Иосиф слушал без напускного напряжения, спокойно и скромно. Он, правда, не открывал глаз, когда фараон говорил, но только этим он и обнаружил свою сосредоточенную углубленность в его рассказ. Больше того, он еще несколько мгновений не открывал глаз, когда фараон кончил и выжидательно затаил дух. Он даже заставил его еще немного подождать, не открыв глаз и тогда, когда, как он знал, на него уставились в ожидании глаза царя. Очень тихо было в критской лоджии, только звонко кашлинов побренчала своими подвесками матерь-богиня. — Ты спишь, Агнец? — спросил наконец амен -Хотеп нерешительным голосом. — Нет, вот я. — ответил Иосиф, не слишком поспешно открывая глаза перед фараоном. Впрочем, взглянул он скорее, так сказать, сквозь него, чем на него, или, вернее, взгляд его задумчиво оттолкнулся от царя и снова ушел в себя, что очень и очень украшало черные глаза Рахили. «Что же ты скажешь по поводу моих снов?» «Твоих снов?» — отвечал Иосиф. «Ты хочешь сказать...» твоего сна. Видеть сон дважды не значит видеть два сна. Тебе снился один и тот же сон. Если же он снился тебе дважды, сначала в одном виде, а потом в другом, то это только подтверждает, что твой сон непременно исполнится, и притом скоро. К тому же вторая его форма лишь объясняет и уточняет смысл первой «Так ведь мое величество сразу и подумала, воскликнула Менхотеп. «Маменька, ведь это как раз и была моя первая мысль, что, как говорит это Агнец, оба сна представляют собой по сути один. Мне приснился цветущий скот и убогий, а потом словно бы кто-то сказал мне, «Ты меня верно понял? Вот что имелось в виду!» И тогда мне приснились колосья пышные и горелые». Ведь и человек, бывает, скажет что-нибудь, а потом объяснит еще раз, другими словами, мол, так-то и так. Маменька, этот вещи и вовсе небесноватый юноша положил хорошее начало гаданью. Порточи из книгохранилища сразу же начали не с того, и ничего путного от них не приходилось и ждать. Ну что ж, продолжай, пролицатель, толкуй. Каков единый смысл — «Моего двойного царского сна!» «Смысл их един, как едины обе страны, а сон двойствен, как твой венец», — ответил Осиф. «Разве не это хотел ты сказать последними своими словами, и нет ли ты, хоть и не точно, но не случайно сказал? То, что ты имел в виду, ты выдал словами царский сон. Во сне... На тебе были венец и хвост. Я это услыхал в темноте. Ты был не Аменхотепом, а не сэр хеперура, царем. Бог говорил с царем через его сны. Он поведал фараону свои намерения, чтобы тот знал их и принял сообразное этому указанию меры. «Именно!» — воскликнул Аменхотеп снова. «Это мне было яснее ясного. Маменька!» «С самого начала мне было ясно, как день, то, что говорит это недюжинный агнец, что сны снились не мне, а царю, если только одно можно отделить от другого, и если для того, чтобы царь видел сны, не нужен именно я. Разве фараон этого не знал? Разве он не клялся тебе в то же утро, что его двойной сон важен для государства?» и потому должен быть во что бы то ни стало разгадан. Но послан он был царю не как отцу, а как матери стран, ведь царь двоякого пола. Сон мой касался житейских потребностей и дольней черноты. Я знал это и знаю, но ничего больше я пока не знаю, опомнился он внезапно. В чем дело? Почему, мое величество, совершенно забыла, что больше оно ничего покамест не знает, и что толкование еще впереди. У тебя есть способность, повернулся он к Осифу, создавать отрадное впечатление, будто все уже наилучшим образом решено и устроено, а ведь покамест ты нагадал мне лишь то, что я и без того знал. Но что значит мой сон и что он хотел мне сказать? «Фараон ошибается», — ответил Осип, думая, что он этого не знает. «Этот раб способен предсказать ему только то, что он уже знает. Разве ты не видел, как вылезали из воды коровы, одна за другой, цепочкой, гуськом, сначала упитанные, а потом тощие, без перерыва, без остановки? Что выходит вот так же из вместилища вечности друг за дружкой, ни бок оба как гуськом и нет промежутка между идущими и нет разрыва в цепи годы воскликнула минхотеп подавшись вперед и щелкнув пальцами разумеется сказал Осип, — не нужно никакого котла не нужно закатывать глаза и бесноваться чтобы сказать что коровы это годы семь лет и семь но ну, а Колосе... что затем выросли один за другим в таком же количестве, это, по-твоему, что-то совсем иное, и никак не поддается разгадке. «Нет», — воскликнул Фарон, и щелкнул пальцами снова, — «это тоже годы». «Так, во всяком случае, говорит разум Божий, а с ним никак нельзя не считаться. Но что касается колоссев, семи полных и семи пустых, которыми обернулись коровы во втором обличье твоего сна», то уж в этом случае, наверное, понадобится котел, и притом большой, как луна, чтобы оттуда вышла на свет. В чем тут дело и при чем тут красота семи первых коров и уродство семи последующих? Не соблаговолит ли фараон приказать, чтобы сюда доставили котел на треножники? «Да ну тебя с твоим котлом!» — воскликнул царь снова. «Разве сейчас время говорить о каком-то котле?» И разве нам нужен котел? Тут все ясно, как на ладони, и прозрачно, как драгоценный камень чистейшей воды. Красота и уродство коров связаны с колоссиями, с урожаем и неурожаем. Он замолчал и широко открыл глаза, уставившись в пустоту. «Будет семь сытых лет», — проговорил он рассеянно, — «и семь лет голода, непременные в скорости». сказал Осиф, ибо это было тебе объявлено дважды. Фараон направил свой взгляд на него. Ты не испустил дух после пророчества, сказал он с некоторым восхищением. Если бы это не звучало так кромольно и мерзко, отвечал Осиф, следовало бы подивиться, что не испустил дух фараон, ибо произнесено пророчество им. Нет, это ты только так говоришь, возразил Аменхотеп. Ты, как истый потомок плутов, просто внушил мне, будто я сам предсказал будущее, истолковав свои сны. Почему же я не смог сделать это до твоего прихода? Почему я тогда только знал, что неверно, но верной отгадки не знал? А в том, что это толкование верно, я нисколько не сомневаюсь. и в этом толковании единый мой сон себя узнает. Ты поистине вдохновенный агнец, но совершенно не дюжинный, ибо ты не раб вяжущего образца глубины, ты не стал предсказывать мне сперва проклятую, а потом благословенную пору, наоборот, ты предсказал мне сперва благоденствие, а потом наказание, и в этом твоя оригинальность. «Твоя, властелин стран», — отвечал Иосиф, — «все дело в тебе. Ведь это ты увидел во сне сначала тучных коров, а потом жалких, и сначала прекрасные колосия, а потом ржавые. Значит, оригинален единственно ты». Аменхотеп выбрался из углубления своего кресла и спрыгнул на пол. Быстро шагая своими странными, толстыми и одновременно тонкими ногами, бедра которых просвечивались сквозь батист, он подошел к престолу своей матери. «Итак, матушка, — сказал он, — царские мои сны мне истолкованы, и правду я знаю. Теперь мне смешно и вспомнить всю ту ученую дребедень, которую моему величеству хотели выдать за правду. Весь этот вздор насчет дочерей, городов, царей и четырнадцати детей — А ведь раньше он приводил меня в отчаяние своей нелепостью. Зная благодаря этому вещему юношу правду, я могу смеяться над Галиматьей болтунов. Однако правда сурова. Моему величеству предсказано, что во всей земле египетской наступит семь лет великого изобилия, а после них семь лет такого голода, что прежнее изобилие совершенно забудется». И голод поглотит землю, как тощие коровы поглотили тучных коров, и как колосья горелые поглотили золотые колосья. Ибо одновременно это было предсказание о том, что никто не будет помнить о предшествовавшем голоду изобилии, что память об изобилии будет поглощена ужасом голода. А вот что поведано фараону его снами. представлявшими собой один сон и посланными ему как матери стран. Не могу понять, почему мне это до сих пор не было ясно. Но теперь все открылось с помощью этого хоть и своеобразного, но не поддельного Агнца. Ибо если для того, чтобы царь увидел сон, нужен был я, то для того, чтобы Агнец предсказал будущее, нужен был он. И бытие наше — это только стык небытия и вечного бытия. И наша временность — это только проявление вечности. Только, но все-таки и не только. Это еще вопрос, и я хотел бы предложить его мыслителям из храма Отца Моего, придает ли вечное особую ценность временно-единичному, или наоборот — единично частное вечному. Это вопрос из прекрасной категории неразрешимых вопросов, которые можно бесконечно разбирать ночь напролет. Увидев, что ты ее качает головой, он запнулся. Мэнни, сказала она, твое величество неисправимо. Ты приставал к нам со своими снами, считая их государственно важными. не желая во что бы то ни стало истолковать их, чтобы они не истолковали без помех сами себя. А теперь, получив или думая, что получил, наконец, разгадку, ты ведешь себя так, как будто этим уже все сделано. Ты забываешь свое пророчество, не успев его произнести, и уходишь в прекрасной неразрешимости и далекие отвлеченности». Разве это по-матерински? Едва ли, впрочем, и по-отцовски, и я жду-не дождусь, чтобы этот раб отправился на свое место, а мы остались одни, ибо тогда я смогла бы высказать тебе свое недовольство с престола матери. Возможно, что этот прорицатель знает свое ремесло, и то, что он пророчит, вполне возможно, что после каких-то богатых, или хотя бы сносных времен, кормилец вдруг артачился и по нескольку раз подряд отказывал в благословении полям, отчего в странах воцарялись нужда и голод. Это случалось. Это действительно случалось, и даже семь раз подряд, как о том свидетельствуют летописи прежних поколений царей. Это может случиться опять, и потому тебе это приснилось. но, возможно, что приснилось это тебе, потому что случиться должно. Если и ты, дитя мое, такого же мнения, то матери приходится удивляться, что радуясь получению разгадки, и даже в известном смысле самостоятельно до нее додумавшись, ты вместо того, чтобы тотчас же созвать на совет всех своих вельмож и советчиков и вместе с ними изыскать меры предупреждения грозящей беды, ты вместо того тотчас спускаешься в такие роскошные рассуждения, как это, например, остыки небытия и бытия вечного. «Но, маменька, у нас есть время!» — воскликнул Аменхотеп с пылким жестом. «Когда нет времени, тогда, конечно, нельзя не спешить, но мы можем не спешить, ибо времени у нас предостаточно. Семь лет». Вот что замечательно, вот из-за чего в пору плясать и потирать руки от радости, что этот самобытный агнец не держался гадкой схемы и не предсказал сначала проклятую, а уж потом благословенную пору, а предсказал сначала благословенную, и при том продолжительностью в семь лет. Ты бронила бы меня по праву, и если бы засуха, и пора тощих коров началась завтра. Тогда и правда, надо было бы, не теряя ни мгновения, искать выхода и предупредительных мер. Хотя, если честно признаться, Мое Величество не представляет себе, какими мерами можно предотвратить недород. Поскольку, однако, в царстве черноты нам отпущено сначала семь тучных лет, а тем временем любовь народа к фараонову материнству будет расти, как дерево, сидя под которым он сможет провозглашать учение отца. Я не вижу причин. В первый же день твои глаза, — прорицатель прервал он себя, — говорят, и взгляд твой настойчив. Ты хочешь что-то прибавить к нашему с тобой толкованию?» «Ничего, — отвечал Иосиф, — кроме просьбы отпустить теперь твоего раба на его место, в темницу». где он отбывал каторгу, и в яму, откуда ты вытащил его ради своих снов. Ибо его дело закончено, и ему не подобает присутствовать доли в месте величия. Он будет жить в дыре, питая душу воспоминаниями о том золотом часе, когда он стоял перед прекрасным солнцем стран, фараоном, и перед великой матерью, ее я называю во вторую очередь только из-за несовершенства слова». которая принадлежит времени и связано последовательностью, тогда как изображение наслаждается одновременностью. И поскольку словесные упоминания повинуются времени, то первый из них причитается фараону, однако второй не является вторым, ибо мать жила раньше, чем сын. Это по поводу очередности. Что же касается моего ничтожества, то в том месте... Куда оно сейчас возвратится, оно будет мысленно продолжать этот разговор великих, вмешаться в который в действительности было бы преступлением. Фараон, стану я говорить себе молча, был, разумеется, прав, когда радовался перемене и прекрасной поре, которая должна предшествовать проклятому времени засухи. Но куда как права была и мать, что жила раньше, чем он, заметившая, что с первого же дня благословенной поры, сразу же со дня истолкования, нужно думать и совещаться о предстоящей беде, не для того, чтобы ее предотвратить, нет. Ведь предотвратить решенного Богом нельзя, а чтобы предусмотрительно принять меры предосторожности — Ибо обещанное нам благодатное время — это не только отсрочка тяжкого наказания, не только передышка перед ним, но и единственная возможность принять меры предосторожности, чтобы подрезать крылья черной птицы беды и ослабить, отразить надвигающееся злополучие, стараясь не только ограничить его, но еще и извлечь из него какое-то благо». «Так, или примерно так, буду я говорить в своем узилище самим собой, поскольку мне совершенно не подобает вставлять замечания в беседу великих. Какая великая и чудесная вещь, предусмотрительность, буду твердить я тихонько, способная обратить во благо даже беду. И как милости в Бог, позволяющий царю, благодаря его снам, так далеко видеть во времени». Не только на семь, но сразу на четырнадцать лет вперед. Ведь это же позволяет и обязывает проявить предусмотрительность. Ибо четырнадцать лет — это хоть и дважды по семи лет, но один временной отрезок, и начинается он не с середины, а с начала. То есть сегодня. И значит сегодня можно обозреть все. А обозреть — значит «Осведомленно предусмотреть». «Это поразительно», — заметил Аминхотеп. «Ты высказался или не высказывался?» «Ты высказался, не высказываешь, а только даст нам подслушать твои думы, причем думы, которые ты только думаешь думать. А получается так, словно ты высказался. Мне кажется, ты сделал некое плутовское открытие и выкинул штуку, еще невиданную. «Все бывает когда-нибудь в первый раз», — ответил Иосиф. «Но давно уже существует на свете осведомленная предусмотрительность и умение использовать срок с толком. Если бы Бог предпослал благословенной паре проклятую, если бы начиналась эта проклятая пора завтра, помочь ничем нельзя было бы. и бед, которых наделали бы людям эти мекинные годы, не поправило бы и дальнейшее изобилие. Но, к счастью, все обстоит иначе, и время есть не для того, чтобы его проматывать, а для того, чтобы восполнить недостаток благодаря изобилию и установить равновесие между изобилием и недостатком, переберегши избыток, чтобы им прокормиться в нужде». Вот на что указывает порядок появления коров. Сначала тучных, а потом тощих. И тот, кому дано это обозреть, хозяин обобщающего обзора, призванный обязан быть кормильцем в нужде. — По-твоему, хлеб нужно копить и собирать в амбары? — спросил Минхотеп. Самым решительным образом, — с уверенностью сказал Иосиф. совершенно иных количествах, чем когда-либо за все время существования стран. Хозяин овообщающего обзора должен быть надсмотрщиком изобилия. Пусть он строжайше угнетает его, и пока оно длится, отнимает у него долю за долей, чтобы стать потом и хозяином нужды. Фараон — это источник изобилия. и любовь народа легко примирится с тем, что он управляет изобилием с угнетающей строгостью. Но зато, когда он сможет раздавать хлеб в голод, исполненная верой любовь народа возрастет так, что ему останется только сидеть в ее тени и учить. Пусть хозяин обобщающего обзора будет тенистой сенью царя. Тут глаза Иосифа, случайно встретились с глазами Великой Матери, маленькой, смуглой, все еще божественно, прямо нога к ноге, восседавшей на высоком своем престоле. С ее умными, проницательными глазами, которые, отливая в темноте темным блеском, глядели на него и Иосифа, в то время как складки вокруг ее толстых губ образовали насмешливую улыбку. Он строго опустил веки при виде этой улыбки скромно зажмурившись. Насколько я понял тебя, сказала Минхотеп, ты, как и великая матерь, считаешь, что я должен безотлагательно созвать совещание своих вельмож и советчиков, которые определили бы, как обуздать изобилие, чтобы справиться с голодом. Фараону, возразил Осиф, не очень-то везло с совещаниями, когда требовалось истолковать его. двойной венценосный сон. Он истолковал его сам и нашел правду. Только ему не спосланы предсказания и дар обобщающего обзора. Только ему, стало быть, и подобает вершить обобщающий обзор и управлять изобилием, которое предстоит перед засухой. Меры нужно принять необычные и размаха невиданного, а совещание обычно склоняется к умеренным и привычным. Кто видел и разгадал сон, тот пусть принимает и выполняет решение. Фараон не выполняет того, что он решает, холодно сказала матерь Тайе, глядя в пространство между Иосифом и сыном. Это невежественное представление, даже если предположить, что он самостоятельно решит все, что можно решить после этих снов. и то при условии, что после этих снов решать что-то нужно, исполнение он все равно поручит вельможам, которые на то и поставлены, визирем юга и севера, управляющим житницами и скотными дворами и смотрителем казначейства. «Именно так, — с удивлением сказал Осип, — я и собирался говорить самим собой в пещере узилища, мысленно продолжая беседу великих». и точь-в-точь точь этими словами, включая невежественное представление, хотел я себе возразить, вложив их в уста Великой Матери себе в наказание. Я расту в собственных глазах, слыша, как она говорит буквально то, что у себя в дыре в одиночестве я заставил бы ее сказать. Ее речь я возьму с собой, и когда я буду жить там внизу, питая душу воспоминаниями об этом В возвышенном часе я про себя отвечу ей и скажу. Да, все мои представления невежественны, но одно исключение все-таки есть. Я, не думаю, будто фараон, прекрасное солнце стран, сам исполняет свои решения, а не предоставляет исполнять их испытанным слугам. Такими словами, «Я фараон, ты будешь, как я». И я даю тебе полную власть в этом деле, ибо в нем ты испытан, и ты будешь посредничать между мной и людьми, как посредничает луна между солнцем и землей, и обратишь во благо и мне и странам волю судьбы. Нет, этого я не думаю. Невежество мое не настолько обширно. С этим исключением она должна примириться, и мысленно я... Отчетливо слышу, как фараон все это говорит. Говорит не многим слугам, а одному. И еще я скажу, когда меня никто не будет слышать. Много слуг в этом случае не нужно. Пусть будет один, как одна под солнцем луна, посредница между верхом и низом, которая знает сны солнца. Чрезвычайные меры начинаются уже с выбора того, кто должен их принимать. Иначе они будут не чрезвычайными, а привычно умеренными и недостаточными. А почему? Потому что тогда их будут принимать не с полной верой и не с осведомленной предусмотрительности. Расскажи свои сны многим людям. Они им поверят и не поверят. У каждого будет только какая-то доля веры, только какая-то доля предусмотрительности, И если все эти доли сложить, никак не получится ни полной веры, ни полной предусмотрительности, которые тут нужны и которые могут быть только у одного. Поэтому пусть фараон найдет разумного и мудрого мужа, проникшегося духом снов, духом обобщающего обзора и предусмотрительности, и поставит его над всею землею египетской, повелев ему «Будь как я». Чтобы о нем можно было сказать словами песни, он видел все до самых рубежей дальних. Он изобилие умерял, как никто прежде, чтоб тенью царя осенить в одни недорода. Таковы мои будущие слова, которые я буду молча говорить в яме, ибо было бы грубейшей нескромностью произнести их сейчас перед лицом богов. «Дозволит ли фараон рабу своему удалиться с его глаз и уйти к солнцу в тень?» И, повернувшись к пчелиной занавеске, Иосиф протянул к ней руку, он как бы спрашивал, можно ли ему выйти. Что на него пристально глядели глаза богини-матери, и что борозды, которые житейский опыт провел около ее губ, углубились в насмешливые улыбки, этого он нарочно не замечал».